Восемнадцатое. Когда озеро с ползучим прочь холмом пропало из виду, Боцман остановился и сказал. «А был прав». «Что?» — Филин повернулся к помощнику. «Ты о чем? У тебя совсем крыша поехала?» — Боцман осторожно коснулся пальцем обожженного уха. «Из-за этих слизней, из-за ментала, из-за денег. Ты всегда жадным был. И Межуков перебил из-за своих жадностей». «Ты думаешь, что говоришь?» Реплика прозвучала довольно жалко, но больше Филину ничего не пришло в голову. «А я и думаю. Когда контейнер у тебя был, надо было валить отсюда. Сколько бы нам за него денег отвалили? А ты...» «Да при тут деньги?» Крикнул окончательно выведенный из себя Филин и шагнул к помощнику, сжав кулаки. Но тот не отступил, лишь презрительно скривил губы. И досталось под рубахи пистолет. Филин не узнал оружия. Он понятия не имел, что у Боцмана есть такое. Дробовик с автоматом они потеряли, когда газировка перебросила их в другую точку могильника. У Филина остался только нож, и он считал, что помощник вообще безоружен. Но ведь они промокли насквозь, и ствол стало быть тоже. Почему тогда Боцман держит его так уверенно, будто не сомневался, пистолет выстрелит? Среди них ведь есть и такие, которым вода нипочем. Какие деньги? Повторил Филин уже спокойнее. Тут не о том речь идет, дубина. Ментал — это... Через него власть над всем можно получить. Над всей зоной. «Как?» – спросил Боцман. «Слышал ты, откуда зона взялась?» «Про это многое разное говорят, но есть одна легенда, которая больше всего на правду похожа». «Про эту?» Боцман нахмурился, ПТС вспомнит слова Ствол пистолета глядел Филинову живот. «Про...» «Ее по-всякому называют». Седой говорил «бесконечность». «Когда-то научники пытались ее изучать, бесконечность эту. У них вроде лаборатория была на ЧАЭС». что то не так пошло из за опыта эта э, бесконечность сюда проникла к нам вроде взрыва такого в его эпицентре зона и появилась а научники до сих пор на чс сидят только они уже не очень то люди и через бесконечность зоны управляют не управляют а контролируют и что а то что ментал как нарыв на нашей, в нашем фильм ветер спотевший лоб Он пытался говорить о вещах, для которых в его лексиконе никогда не было подходящих слов, так как большую часть своей жестокой, полной насилии и крови жизни размышлял и говорил совсем о другом. «На нашем мире». «Нарыв?» «Ты совсем свихнулся?» «Нарыв в пространстве?» «Профессор в лаборатории так сказал». «Ну не так, ну, ну смысл такой был». «Через этот нарыв наше пространство как бы связано с бесконечностью, с той самой, из-за которой зона появилась». И через ментал можно влиять, понимаешь? Чтобы аномалии возникли там, где тебе надо. Гасить их, перемещать, мутантов гонять, даже выбросы устраивать. Да что это за бесконечность такая? фильм мотнул головой. Темнело. Боцман все хуже различал выражение его лица. Не помню слова Она, но... Профессор говорил, пространство информации. Как это? Интернет только объемный огромный. «Информационные поля, всякая там фигня. Не только зоны, всем миром можно управлять. Надо только к менталу попасть, да разобраться, что там к чему». «Тебе надо?» – оборвал Боцман. «Что-то? О чем ты?» «Я не хочу ничем управлять. Я только на жизнь себе зарабатываю, понял?» «На старое спокойное», – сказал Боцман. «И сколько ты людей ради своей спокойной жизни перебил?» – усмехнулся Филин. «Да, бандит я, потому что другого ничего не умею. Не научили. И сам не научился. Но я...» Мне твоя власть не нужна. А ты, если ее добьешься, то тебе и на меня наплевать будет. Ты и меня в расход пустишь, как всех наших пустил. Не я их убил, не ты. Но погибли они из-за тебя, а я не собираюсь. Ну тогда стреляй, сказал Филин и ударил ногой по пистолету. Боцман выстрелил. Пуля чиркнула главаря по плечу улетела в темное небо. Пока они говорили, наступила ночь. Филин надеялся, что от удара ослабевший помощник выпустит ствол. Но этого не произошло. Тогда он ударил Боцмана пятерней в обожженное лицо и упал на спину. Вскрикнув, Боцман повалился на колени. А Филин развернулся и пополз между кочками. Бандит позади что-то прокричал, выстрелил еще раз. Филин полз не оглядываясь. Через полсотни метров он притаился за большим кустом и стал высматривать Боцмана, уверенный, что тот преследует его. Но бывший помощник не показывался. И в конце концов Филин решился встать. Сделав несколько шагов, споткнулся обо что-то в темноте, едва не упал. Присел на коры крошечной полянки между низкими зарослями. Кажется, когда-то давно кто-то здесь лагерь разбивал. И вскоре погиб. То ли своей смертью от голода или жажды, то ли убитый одним из многочисленных смертельных проявлений могильника. Произошло это давным-давно. От тела, свернувшегося в позе эмбриона, на середине полянки остались только кости. Еще от него осталось ружье. Трех линей с наполовину обрезанным стволом, но целым прикладом. Рядом стояла консервная банка с отогнутой круглой крышкой. Такая ржавая, что к ней страшно было прикасаться. Того и гляди, рассыпется рыжим порошком. Но Филин к ней все же прикоснулся. Даже взял в руки. Потряс. Внутри звякнуло. Он запустил туда пальцы и вытащил длинный патрон. Отбросив жестянку, покосился на скелет, взял ружье. Один патрон, значит. Что это за намеки судьбы? Он не собирается стреляться. Что за чушь? На мгновение ему показалось, что самозон издевается над ним, будто намекает, что Филину пора чистить ее от себя. Он даже сжал кулак и погрозил ночи. «Никогда Филин не сдастся. Никогда не пальнет себя в башку. Он слишком сильный для этого, слишком упорный и всегда добивается своего. Он почти победил. Надо только догнать шульгу и разобраться с ним». Филин проверил ружье. Она казалась заряжена. «Ага, значит, два патрона. Что ж, ладно». Он встал и поспешил дальше. Впереди что-то светилось, над тем местом в небо взлетали большие призрачные пузыри. Чертовщина какая-то. Так и не разобрав, что это, но уверенный, что ментал находится посреди светящейся области, Филин ускорил шаг, на ходу целясь в темный силуэт, который все отчетливее различал перед собой. Упустив главаря, Боцман выстрелил ему вслед и побрел обратно сам не зная когда Он же посреди могильника, отсюда в одиночку, без снаряги, с единственным стволом, где осталось пять патронов, не выбраться. Он смертельно устал, очень болели ожоги, а потому ломило зубы с левой стороны. В голове было совсем пусто, так что просто шел, спотыкаясь о кочке, пока не разглядел впереди два силуэта. Остатки инстинкта самосохранения заставили его опуститься на корточки под кустом и поднять оружие. Руки дрожали, ствол ходил худуном, но Боцман стиснул зубы и притрялся получше. Люди подошли ближе, он узнал их. «Надо же, выжили! Он мог завалить обоих, потому что они теперь были совсем рядом, но не видели его». Раздался знакомый голос, второй человек ответил. Споткнулся, вырвался. Боцман не шевелился, только ствол пистолета в руках двигался вслед за ними. Они прошли мимо, всего в нескольких шагах, так и не заметив его. Когда за спиной стих шелест травы, бандит встал. От боли он соображал совсем плохо. Может, за то, что он сделал хороший поступок, не пострелил этих двоих? Зона простит его? Или не Зона, а Бог? Наверное, он ведь есть. Ну да, тоже иначе все это создал. Весь мир и эту бесконечность, о которой толковал бывший главарь. Ведь это был хороший поступок, да? Он ведь мог их обоих грохнуть, запросто, но не стал. Так почему бы высшим силам, кто бы они там ни были, не смилостивиться над ним и не позволить ему выжить? Выбраться из могильника, дойти до периметра, потом наружу. Боцман пообещал себе, что никогда больше не вернется в зону. Устроиться ночным сторожем где-нибудь в колхозе или на баржу. Ведь он когда-то плавал на речной барже, и это было очень хорошее время. Ну точно, решено. Он сделал людям добро, оставил их в живых, и за это его пощадили. И теперь он выживет. Точно, не может быть иначе. Ведь это закон природы. Это будет справедливо. А мир ведь справедлив, правда? Ну, в основном. Иван Сергеевич Нечапуренко, известный в зоне подклички Боцман, улыбнулся, решив, что всё с ним будет хорошо, и зашагал веселее, расправив плечи. На перерез ему через заросли тихо пробирался матерый кровосос. Светящая, исходящая паром белая вода растекалась лужами журчала между извилистыми полосками влажной мягкой земли. В центре этого притаившегося посреди могильника теплого белесого мирка высился ментал. Он напоминал маленький вулкан из слизи, или, может, и слипшийся комьев силикона, залитых клейким пенистым маслом. Вместо огня и лавы вулкан изрыгал пузыри света. Внутри менталы виднелись изогнутые мерцающие пласты, гирлянды лиловых почек, длинные колбаски и синеватые камки Они медленно перемещались, срастались и распадались. Из расползшегося по земле мягкого основания торчали округлые выросты, большинство крошечные, слипшиеся грозди вроде виноградных, один размером с артефакт, который Стас прислал в посылке. Даже полностью сформировавшийся слизень не отрывался от ментала, соединенный с ним прозрачной поповиной, по которой струлись искры, а еще тонкими мерцающими нитями. Над к небу жерлом аномалии, напоминающими верхушку оплавленной свечи из прозрачного воска, взлетали пузыри света. Призрачные, тающие на глазах, они появлялись неравномерно и отличались размерами от теннисного мячика до сфер размером с автомобиль. И внутри каждого что-то плыло, покачивалось, странные силуэты и фигурки кружились там. Пузыри поднимались и таяли в темноте над могилой. Тимур остановился, держа за контейнер. «Стас, я дошел». произнес он. Не знаю, спел ты или нет, но я сделал все, что мог. В этот раз не сделал. Побоялся, сбежал, а теперь сделал. Очень хорошо, если это спасет тебя, но если нет, если нет, больше я уже ничего не могу. А это можно сказать и не артефакт даже. Слизни, сын и ментала, плоть от плоти его. Так кажется, говорил старик. Тимур осторожно достал из контейнера сросшиеся слизни, поднял двумя руками и поднес к менталу, уверенный, что если их положить возле аномалии, мерцающие нити протянутся между ними и после из ментала выступит прозрачная трубка поповины, удлинится и вырастет концом артефакт. Сзади щелкнул выстрел и пуля ударила его в левую лопатку, будто туда приставили долоту и с размахом врезали молотком. Вскрикнув, Тимур повалился лицом вниз на пропитанную белой водой землю. Артефакт вылетел из рук и упал рядом с аномалией. Донеслись приближающиеся шаги. Рука Тимура поползла вперед. Шаги стали громче. Кончики пальцев коснулись артефакта, подтолкнули его, Бархатистая кожица на обращенной к аномалии стороне слизни зашевелилась и вдруг расползлась, показав прозрачный бок. Между слизнем и менталом замерцали тончайшие, едва различимые волоски, а потом от основания аномалии потянулись, издеваясь и подрагивая прозрачная трубка. Филин остановился над лежащим человеком, по спине которого расплывалось темное пятно, и пнул его. Шагнул к аномалии, с любопытством разглядывая ее. — Седой через это хотел зону управлять, — произнес он. Потом прикладом ружья отпихнул подальше артефакт, которому вытянул руку неподвижно лежащий человек. С неслышными хлопками мерцающие нити порвались. Прозрачная трубка, уже почти коснувшаяся обнаженного бока артефакта, дрогнула и стала втягиваться обратно. «И что дальше?» – спросил Филин. «Мне просто надо заснуть рядом!» У человека на земле задергались ноги. Он глухо застонал и начал приподнимать голову. Медленно, будто сверху на нее давил невидимая ладонь. «Живучий гад!» С легким удивлением сказал бандит и присел на корточки «Я ж тебе в сердце вроде пальнул». Он прогляделся. «А, нет». Лопатку раздробил. До сердца не дошла поле. «Ничего. Сейчас до мозга дойдет». Филин приставил ствол к затылку раненого, качнулся назад. Большие темные глаза его выпучились. «Что?» Громко ухнул бандит и повернул ружье. Он едва заметил Стаса. Почти прозрачное, тонкое облако призрака с едва проступающими в воздухе темными лицами и расплывающейся фигурой. Тимур угляделся изумленно, не сразу сообразив, куда попал. Этот стук сзади? Сильный удар в спину? Толчок? Ну да, он ведь тогда упал и почему-то не смог встать, а Слизин вдруг оказался на земле. И пришлось тянуться к нему, тянуться из последних сил, чтобы толкнуть его ближе к миндалу. Что произошло? А ноги внизу? Че это тело? Это его ноги. Его тело, живот, грудь, плечи, он видит их. Откуда не взялись здесь? Ведь раньше он попадал сюда только в виде незримого сгустка, чистого сознания, а его пустое тело, его «эмпти-боди» оставалось снаружи. «Он что, умер?» «Я что, умер?» – спросил он у Стаса. Тишайший шепот, не голос, а намек на голос. Эхо человеческого голоса достигло ушей. Похоже на то. Но я сделал дело, я доставил. Не совсем тем, почти, но смотри сам. Другая зона изменилась. То есть по сторонам и сзади все оставалось по-прежнему, но впереди земля вспучилась огромным нарывом, жерлом вулкана. Что-то подобное Тимур видел совсем недавно. Отголосок шепота снова достиг ушей. «Только что соединение возникло, но потом нарушилось, и я не успел. Очень жаль, что и ты, Тим. Такого я не ждал. Теперь мы здесь вдвоем. У тебя еще несколько дней, но потом и ты... «Нет, постой!» – закричал Тимур. «Подожди, это не конец! Я! Меня не убили!» «Только ранили. Ведь может быть и такое. Если тебе тяжело ранили, то это... Это глужба, чем сон. То есть, чем просто обморок. А поэтому ты попадаешь сюда как бы целиком. Я не понимаю, что говорю. ну ты понимаешь? Может, я еще и жив. И уж точно я прямо возле ментала. Слизень. Лежит рядом с ним. Надо только немножко подтолкнуть. А ведь кто-то меня убил. То есть, попробовал убить. Он выстрелил и сейчас подойдет. Уже подошел. Он, наверное, рядом. «Ну что ты можешь сделать?» спросил Стас. «Я закрою глаза». Филин занес ружье, чтобы размажить раненому голову. Качнулся назад. Большие темные глаза выпучились. Он вздрогнул ощутив, как внутри него что-то изменилось. Вернее, кто-то появился. Ощущение чужого присутствия было таким ясным и четким, что он даже зажмурился, пытаясь увидеть того, кто был теперь совсем рядом. Ближе к Филину, чем воздух в его груди, ближе к нему, чем кровь его сердце. «Что?» — ухнул бандит, осознавав, кто это забрался в его голову. Руки опустились, перехватив оружие, Повернули стволом в другую сторону. Филин хрипнул, лицо исказилось, и вдруг что-то птичье проступило сквозь черты. Глухо в горлом, он напрягся. Ствол ружья, нацеленный в его рот, стал отдвигаться Указательный палец правой руки, скрючившийся на спусковом крючке, разогнулся. «Не выйдет!» — ухнул Филин. «Я сильнее!» «Я!» Палец задавил спусковой крючок, и пуля калибра 7,62 мм пробила переносица вместе со всем, что находилось за ней. Голова откинулась, острый кадек выпутился из шеи. Филин повалился на спину, выпустив ружье. Оно упало. Ствол ударил по слизню, подтолкнул его. Мерцающие нити возникли между ним и менталом. Из аномалии выросла прозрачная трубка, протянулась к артефакту, коснулась бока, там, где не было бархатистой шкурки. Слизень дрогнул, словно от легкой боли. Трубка вросла в него. По ней заструились искры. От артефакта к менталу медленно пополз светящийся сгусток. Рука, лежащего лицом вниз человека, дернулась. Шевельнулись и снова застыли пальцы. Сердце перестало биться. Второй сгусток пополз по трубке вслед за первым. Дрогнула земля. Из неживого ярко-синего неба протянулся сияющий колодец, в котором танцевали миллиарды искр. Он коснулся жерла вулкана, и тот закружился, став огромной воронкой, сполинской, до небес, смерч, но перевернутой основанием вверх. «Стас!» крикнул Тимур. Их закружило. Невесомого Стаса втянула смерч первым, следом поволокло Тимура. Когда его бросилось сквозь прозрачную стенку, вверху открылся плавно сужающийся колодец. Узким концом он пронзал границу мира внутри артефакта, и сквозь прореху открывалось нечто иное. Нечто очень глубокое, огромное, полное энергии, движущихся фигур, воспоминаний, силуэтов, образов, мыслей, картин, идей. Там открывалась бесконечность. К ней будто подхваченный ураганом листок по спирали взмывало то, что осталось от Стаса. маленькая ярко светящееся солнце – ядро его сознания. Завороженный этой картиной Тимур смотрел вверх и тоже поднимался. «Тимур, назад!» – донеслась до него. «Не надо!» «Но там красиво!» – прокачал Тимур в ответ. «Там интересно! Я хочу туда!» «Вернись! Ты можешь остаться! Тебе незачем!» «Нет, я пойду с тобой!» «Я не хочу, чтобы ты погибала за меня! Это не твоя судьба! Вернись!» я уже ничего не могу сделать. Я умер, понимаешь? Меня нет. То есть я только здесь. Стас что-то еще попытался сказать, но не успел в затянутые бесконечность и пропал в ней, присоединившись к миллиардам населяющих ее сознаний. Тимур летел следом. Мир внутри артефакта остался далеко внизу. Чудесное невероятное пространство раскинулось над ним. Потом голос произнес дед рядом. Ну давай! Растафарыч прижал кулак к груди человека на земле, со всей силы ударил по нему вторым кулаком. С громким хрипом Тимур Шульга сел. Сердце его, не бившееся уже почти полминуты, заколотилось так, что его услышала вся зона. Он разинул рот, брызнул слюной, расставив руки, выпучил глаза и, выгнув спину, закричал. Зрачки расширились, Тимур с хрипом втянул воздух, сразу выдохнул, вздохнула опять и упал на спину, вернее упал бы, но они поддержали его, уложили осторожно. Маша надела рубаху Растафарыча, а его майкой была стянута спина сталкера. Индейец тащил с Филина куртку, брезгливо отпихнул тело подальше, свернул ее и подложил под голову раненого «Я видел!» – хрипнул Тимур. «Слышите? Видел ее!» «Кого?» – спросила Маша участливо, гладя его по голове. «Бесконечность! Она там, за менталом! Она чудесная, прекрасная!» «Ну и слова, школьник!» – покачал головой Растафарыч. «Не думал, что ты знаешь такие. Погоди, не дергайся!» Отпихнув его, Тимур кое-как повернулся и схватил слизень, соединенный с аномалией узкой прозрачной трубкой и паутиной мерцающих огней. Дернул, порвал их, подтащил к себе. «Школьник, не напрягайся! Мы поле не вытащили! Она тебе лопатку раздробила и застряла в кости! Если не хочешь, чтобы куски вместе со свинцом в легкие попали, лежи, вот тихо!» Он взял раненого за плечо с намерением уложить обратно. Но Маша схватила его за руку и покачала головой. «Подожди!» – прошептала она. «Смотри! Смотри, что у него с волосами!» Не обращая на них внимания, Тимур лег на бок, ударил кулаком по слезню. Бархатистый бок вмялся, пошел мелкими трещинами, из которых брызнул тусклый свет, вместе с клейкими каплями чего-то густого и маслянистого. Он пошарил рукой вокруг, нашел камень, схватил и стал колотить, равномерно нанося удар за ударом, превращая артефакт в кашу, в пузыряющуюся лужицу, где плавали мелкие прозрачные комья. Филин недоуменно гляделся. Только что он был возле аномалии, боролся с человеком внутри, а теперь находится здесь. Где здесь? Похоже на зону, только она какая-то странная. Была ночь, а теперь почему-то ясный день и небо. Что это за дурацкое небо, наверху какое-то неживое, будто из синего стекла. И что это гудит сзади? Он повернулся. Гудела огромная воронка шириной широкой стороной, касающейся земли, а узкая проткнувшая небеса. Она была как гора, нет, как тысяча, сто тысяч гор. Фильм в сравнении с ней казался муравьем на фоне высокого холма, и все же он видел ее всю. Его потянуло к воронке, он начал сопротивляться, и тут она исчезла. Порвалась с верхней части, конец сдернулся и втянулся в небо, нижняя часть распалась. Что происходит? Он попятился, нога провалилась во что-то, бандит подскочил и глянулся, по земле змеилась трещина. Из нее полился тусклый свет, брызнули капли что-то густого и масонистого. Мир, растекли другие трещины, не только землю, но и неживое небо. Филин заорал и побежал, хотя бежать было некуда. Зона разрушалась со всех сторон. Куски ландшафта взлетали, кружась и сталкиваясь вместе с ним, поднимались деревья и холмы. Все распадалось на части, разбивалось, крошилось, ломалось и растворялось в холодной серости, которая вдруг полезла из всех щелей дыры трещин гибнущего мира. В безумном круговороте мелькнула знакомая фигурка. «Ты!» — выкрикнули они одновременно. Филин подумал, «Ну почему только один? Ведь мы завалили сразу троих!» И вспомнил, что Седой стоял ближе всех к лежанке. Когда поднялась стрельба, даже слонился над ней. Вот почему его в момент смерти втянуло. А лаборанта с одним охранником нет. Седой закричал, «Это из-за тебя! Из-за тебя я потерял контроль! Тебе обязательно надо было убивать меня!» Из-за этого весь установленный порядок нарушился. Теперь сдохни здесь. «Вместе с тобой!» – крикнул Филин. серая муть была со всех сторон. Части ландшафта растворялись в ней, как куски пластика в кислоте. Плавились, исчезали. Филин попытался ухватиться за пролетающий мимо куст, но тот размягчился под пальцами, как горячий пластилин, и растекся, став невесомой взвесью, каким-то Марио. Филин с седым повисли в пустоте. Вокруг больше не было ничего. То есть вообще, просто пустота, бесконечная, как время и пространство. И пустая, как настоящая пустота. И пустота начала впитывать их в себя. Тяжело дышать, Тимур откинулся на свернутую куртку. Поднял дрожащую руку, провел ладони по лицу. «Успокоился, мэн?» – спросил Растафарыч. «Тимур, ты сделал, что хотел?» – Маша склонилась над ним. «Не хотел», – возразил он. «А должен был. Да. Кажется, да. Стас попал туда». Что-то сказал про мои волосы?» Она смущенно пожала плечами и произнесла со смешком. «А ты второй, кстати. В смысле? Ну, недавно я индейца откачала, а теперь мы оба тебя». Растафарыч правда выглядел, как недавно откачанный. Синяки, нос разбит, уши распухли, на лбу ссадина. Он то и дело кривился от боли, ощупывая ребра и вообще двигался как-то «Кто тебя отделал?» — спросил Тимо. «Да этот, тощий сумкой», — пробормотал Растафарыч. «И где он теперь?» И вообще, одного я вижу. А где все остальные? Да нет никого. Маша неопределенно махнула рукой назад. Все там остались? Навсегда остались? Да, навсегда. Тимур, а сколько тебе лет? Он покачал головой и тут же пожалел об этом. С шейными позвонками после падения вертолета явно было что-то не так. Ну, когда как. Иногда двадцать, иногда все пятьдесят. Маша смотрела недоуменно, а Растафарыч, понимающе кивнул. Так, э, так что с волосами, напомнил Тимур? Да вот, понимаешь... «Они теперь у тебя седые!» «Седые?» — удивился он. «Что, все?» «Нет, нет, не переживай, они...» «Да я не переживаю, но...» «Просить появилось!» «Прядь такая слева над лбом «Тебе...» — она улыбнулась. «Тебе даже идиот!» Тимур закрыл глаза. Вокруг журчала вода, теплый пар поднимался над ней и таял в воздухе вместе с призрачными пузырями, то и дело взмывающими над менталом. Надо его уничтожить, подумал он, взорвать или достать где лопату, разбить на части, раскидать во все стороны. А то кто-нибудь еще вроде Филина сможет дойти сюда. Ладно, сталкер, что дальше делаем? Спросил Растафарыч. Если тебя сейчас не начать всерьез лечить, загнешься к Растаковому Маврикию. Здесь поселок недалеко, произнес Тимур, не открывая глаз. Дальше крепость, а рядом поселок. Там вроде живет кто-то, надо туда. Поселок, значит? Ну, хорошо. «Стало быть, передохнем и пойдем к поселку». Ваяка кивнул, а Тимур добавил. «Слушай, все время хотел спросить, а кто такой этот Маврикий?» «А я откуда знаю?» Удивился Растафарыч, обнимая Машу за плечи и прижимая к себе. «Сие тайна большая есть, сталкер. Большая, как бесконечность». Конец. Читал Майк 555.